Головин сделал правильный расчет, и когда после очередного прыжка они приходили в себя, то чувствовали лишь легкое головокружение и столь же незначительный перегрев воздуха в рубке. После технологической передышки снова совершали прыжок и опять делали перерыв, чувствуя себя в общем удовлетворительно. Правда, в четвертый прыжок ушли уже немного вялыми. «Ну все, приехали», — сказал Головин, первым приходя в себя после четвертого прыжка, и для Билли это оказалось сюрпризом. Что значит «прибыли»? — спросил он, поднимаясь из своего угла. — Мы на суперорбите Кафтара. — Да иди ты, — не поверил Билли, подбираясь к экрану терминала. То, что он там увидел, ни о чем ему не говорило. В этом лучше разбирался Головин. Однако ему Билли доверял, поэтому произнес. — Ни хрена себе подарочки. В этот момент на экране монитора появилось новое окно с четырьмя отметками и подпись на понятном только Головину языке. — Чего это там? — спросил Билли. — Четыре перехватчика пограничной службы. — И чего? Автопилот рекомендует их ликвидировать. Говорит, могут быть проблемы. Не вздумай. Нам тут еще жить. Уберем перехватчиков, вот тогда начнутся самые проблемы. Уж ты поверь мне, если бы не глупости, я бы никогда не оказался на станции, где... Где развлекался путешествиями по пищеварительной системе, подсказал Головин. И это тоже. Давай как-то обмани их, пусть живут. Мы же на тачке более высокого уровня, я правильно понял? Ты правильно понял, ответил Головин, вводя нужные команды и спустя пару секунд запоздало удивился этому. Да, теперь он не просто понимал смысл. Он мог оперировать на этой странной клавиатуре, на которой некоторые клавиши были окрашены лишь слегка в иной цвет на уровне оттенков, а другие отмечались точками. Но теперь Марк уже понимал, что точка от точки чем-то отличается. Объяснить еще не мог, но разницу видел. Корабль включил самый надежный режим маскировки и, используя только малозаметную тягу гравитационных инициаторов, стал притормаживать и проваливаться на низкие орбиты планеты. Вместе с тем видеопроекторы и оптические датчики в совокупности с программами дополнительной реальности рисовали очень четкие картины того, что происходило снаружи. А снаружи, будто что-то почуяв, растопырив пушки, раз за разом мимо проходила пара перехватчиков. Видимо, они успели засечь сигнал метки и теперь щелкали спектрами на своих радарах, пытаясь обнаружить так неожиданно скрывшуюся добычу. В какой-то момент один из перехватчиков прошел так близко, что можно было разглядеть его закопченные дюзы и посеченные космическим ветром бока. Стволы крупнокалиберных пушек, словно зрачки хищного животного, выглядывали из защитных корпусов, а на пусковых блоках поблескивали контрольные мембраны, за которыми скрывались готовые к старту ракеты. Но сколько перехватчики не рыскали, против более высоких технологий ничего поделать не могли, и скоро корабль головина и били, скользнул в дымку плотной атмосферы Кавтара, после чего судно сильно затрясло из-за слишком высокой скорости входа в газовую среду. Это продолжалось всего пару минут, а затем они миновали облачный массив и выбрались в район с ясной погодой. Внизу зазеленили леса, заиграли солнечными зайчиками океанские волны. Головин сбили, не отрываясь смотрели на монитор, и Марк даже думать забыл, что уже давно голоден и хотел что-то перекусить, используя здешний мейдер. Неожиданно неподалеку снова прошел перехватчик. За его коротким оперением тянулись белые полоски атмосферного конденсата. «Ты смотри, опять они что-то чуют», — с беспокойством заметил Билли. «Теперь уже не поймают, мы в самых плотных слоях. Им здесь даже не разогнаться, перегрев получат». «Я не знаю, меня яхта была только для космоса. Меня на нее челноком доставляли». «Ну вот смотри, узнаешь местность? Это то место, что ты заказывал?» Спросил Головин, когда бортовой компьютер стал выдавать на экран окна с увеличенной поверхностью планеты. Многорядное шоссе, потоки машин, река неподалеку и через нее мост. Похоже на то. Давно я тут не был. Но река тут была, это точно. Куда мы приземлимся? А вон какой-то пустырь. Построек нет и небольшой лес неподалеку. Тут нет пустырей. Там повсюду природные заповедники. Корабль качнулся, и Головин сбили-переглянулись. На экране появилась сопроводительная надпись. Что там? Штанги с посадочными двигателями вышли. Сейчас будем садиться. Легкая вибрация дала понять, что посадочные двигатели запустились. Началось торможение, и головин с Билли почувствовали небольшие перегрузки, примерно в полтора раза. Билли быстро сел на пол, а Марк остался в кресле, ухватившись за панель терминала. Наконец корабль встал на опоры, и вибрация прекратилась. На экране появилась информация о составе наружной атмосферы, температуре и влажности воздуха. И еще ряд параметров, которые, видимо, были важными для прежних владельцев корабля. Но Головину они ни о чем не говорили. «Чего там пишут?» — спросил Билли, поднимаясь. «Пишут, что погода хорошая и тепло. Похоже, там лето». «Там всегда лето. Ну что, пойдем, пока полиция не нагрянула». «Не дергайся», — сказал Головин и, встав с неудобного кресла, сделал несколько разминочных движений. Затем застегнул свой пиджак и пнул прогоревший бронежилет, который все еще валялся под ногами. «Мы все еще в маскировочном режиме. Нас никто не видит». «А точно не видит?» — усомнился Билли. «Но если уж пограничные перехватчики разглядеть не сумели, с их-то возможностями, то полиция и подавно», — заверил Головин. «Я предлагаю, прежде чем выходить отсюда, поискать какой-то жратвы. Ну, хотя бы воды, а то неизвестно, как там снаружи все обернется». «Нормально там обернется», — отмахнулся Билли уверенно. «Ну, может и так. У меня, оказывается, обе мои карточки сохранились, вот тут в кармане». И даже удостоверение. Повезло, улыбнулся Билли. Так что подхватывай винтовку и давай поищем здесь какие-то хранилища. Может, чего ценного найдем? Чего ж просто так уходить? Ну, давай! согласился Билли и, почесав опаленную бороду, поправил куртку спортивного костюма. Винтовку он держал как-то нехотя, видимо, желая избавиться от нее поскорее. Головин же, напротив, держался за оружие крепко, поскольку оно давало ему чувство уверенности. Они вышли в заполненный аппаратурой предбанник. Потом Марк обнаружил еще одну дверь, которую они прежде не заметили. «Дверь», — сказал Головин. «Похоже, а как открыть?» «Может, мы тут уже прописаны?» — предположил Головин и дотронулся ладонью до приемной панели. Его предположение оказалось верным. Дверь открылась, и он прошел в узкий коридорчик, на потолке которого едва теплились осветительные панели. Это нельзя было назвать освещением, скорее ориентиры, чтобы знать, куда двигаться. За узким коридорчиком Оказалось такое же темное, но просторное помещение, и когда Головин первым вошел в него, он стал ощупывать стены в поисках какого-нибудь включателя. Включателя он не нашел, но тут сработала их сбили прописка, и под потолком вдруг вспыхнули осветительные панели, после чего Головин сбили, увидели, что вдоль длинных стен на откидных сиденьях слева и справа сидели штурмовики, такие же, в каких они стреляли, когда те пытались высаживаться на станцию. Головин вскинул винтовку. Билли икнул от страха и тоже навел оружие на одетых в черные доспехи пехотинцев. Те отреагировали мгновенно, разом вскочив и с лязгом выкатив весь свой арсенал. Головин прикинул, что их тут не менее двух десятков, и у него с Билли нет никаких шансов. Секунда шла за секундой. Марк чувствовал, как к нему вернулся ужас, о котором он уже забыл. Страх сковал его руки и ноги, а рядом трясся Били, и от этого становилось еще хуже. «Ре... ребята, а...» «Давайте разойдемся по-хорошему», — произнес Головин и сам не узнал своего голоса. Десант стоял не шевелясь, ничем не выдавая свою реакцию на услышанное. «И слышали ли они что-то? Может, у них какая-то частотная отсечка?» «Вы меня слышите? Я предлагаю разойтись мирно. Мы сейчас уйдем с корабля, а вы полетите обратно». Пехотинцы продолжали стоять непоколебимой стеной, и только световые зайчики поблескивали на срезах стволов их многочисленного оружия. — Мне кажется, — промямлил Билли, — они хотят, чтобы мы первыми опустили оружие. — С чего ты взял? — Уголком уста спросил Головин, не отводя взгляда от вражеского десанта. — Ну это кубитное видение. Ты же говорил, что тебя отпустило. — Похоже, ситуация такая, что... Короче, давай опустим стволы первыми. Ты уверен? — Ну, посмотри сам. Головин посмотрел. — Действительно, все же было так просто. Стоило настроиться, и стало понятно, что эти парни... тоже не желают схватки, поскольку им не был отдан соответствующий приказ. Они были озадачены и удивлены не меньше этих нежданных гостей, Головина и Билли. «Ну хорошо», — сказал Марк и опустил винтовку. Билли опустил тоже, но их противники ничего такого не предприняли, продолжая таращиться на них своими фасеточными экранами, по которым невозможно было понять настрой этих чудовищ. «Ты что-нибудь понимаешь?» — уголком рта спросил Головин. «Они пытаются связаться со своими, им требуются санкции». «А если санкции не дадут?» «Все будет нормально. Я пока не знаю почему, но все будет нормально», пробубнил Билли, погружаясь в реальность картин кубитного видения. «А вот, они не смогли связаться», сообщил он спустя пару мгновений. Головин уже успел подумать, что теперь все будет хорошо, как вдруг Билли вскинул винтовку и, громко закричав, стал расстреливать пехотинцев в упор. Они стали падать на полу, сбитые чудовищной мощью зарядов, и в этот момент справа в стене, вдруг разъехались створки аварийного выхода. Головин сбили, выскочили вон, и им вслед ударили две запоздалые очереди из автоматических пушек, снаряды которых с переливающимся завыванием унеслись в сторону оживленного шоссе. Створки аварийного выхода захлопнулись, и головин сбили, не сговариваясь, рванули к лесу, до него было метров 150. В тот момент, когда они, обессиленные, упали на подстилку из опавших листьев, оставленный ими корабль качнулся, и выбросив из дюз облака серебристого газа, стал стремительно набирать высоту. Потом на его месте сверкнула вспышка, и корабль исчез, оставив лишь белое облако. В прыжок ушел, прямо из атмосферы, машинально прокомментировал Головин. Вот что значит высокие технологии. Да, круто. Я даже не догадывался, что он такой большой, наверное, даже больше битрейлера. Наверняка больше, согласился Головин. А ты чего вдруг стрелять начал? Уж от тебя такого никак не ожидал. Они приняли решение нас убрать, потому что опасались гнева начальства из-за утечки информации. А что за информация? Ой, скрикнул Головин и вскочил, стряхивая с брюк какое-то насекомое. Ни хрена себе! Я таких тварей только по ТВ-боксу видел. Что это били? Не знаю, сказал тот, пожимая плечами. И на всякий случай тоже поднялся и осмотрел свои брюки. Наверное, хищник какой-нибудь. Деревья били. Смотри, какие высокие. Быстро сменил тему Головин. и осторожно дотронулся до ближайшего ствола. — Ты что, никогда деревьев не видел? — Видел в детстве, но издалека. А в экономической зоне на нотереи все деревья были закрыты специальным ограждением, по крайней мере в центре города. — Что с оружием будем делать? — Блин, у меня руки до сих пор трясутся. Я аж в отличие от тебя никогда раньше не воевал. — Да уж, — сказал Головин, кивая. Он рассказывал Билли о всего лишь одной перестрелке, в которой участвовал. Но, похоже, для того это было достаточно, чтобы считаться повоевавшим. — Давай прямо здесь их и спрячем, вон там, где маленькие деревья. — Это кустарники, — поправил Головина Билли. — Да? — Ну хорошо, пусть будут они. — Ты тогда сам спрячь, а я пойду. — Куда пойдешь? — Ну мы прибыли, и пора отправляться по своим делам. — А мы разве не вместе будем? — удивился Головин, которому, само собой разумеющимся, казалось, что раз они вместе пережили такие приключения, то и дальше должны держаться вместе. — Нет, Марк, нам нужно разделиться, иначе мы скоро попадемся. «Почему это?» «Ну, за мной охотятся. Рано или поздно поймут, что я уцелел, и все пойдет по кругу. За тобой, насколько я понял, тоже кто-то гонялся. Значит, если и твои, и мои враги будут заниматься поиском, то пока мы вдвоем, риск возрастает вдвое». «За мной не гонялись вообще-то. Просто я под раздачу случайно попал, когда напали на нашего хозяина. Но раз ты так считаешь, поступай, как решил. В конце концов, я-то твоей ситуации до конца не знаю», – вынужденно согласился Головин. «Вот и отлично. Ты как тут все спрячешь, что считаешь нужным, топай к шоссе, город направо». «А ты не в город?» «Нет, я не в город». «Ну, бывай», — сказал Билли, пошел куда-то через лес и вскоре скрылся из виду. Марк покачал головой, удивляясь такой странной развязке. Но больше всего его поразило то, что Билли вот так запросто пошел через деревья, где так много этих маленьких, опасных на вид животных. Головин еще раз осмотрел брюки, потом взял обе винтовки и поволок к маленьким деревьям, которые Билли назвал кустарниками. Высоко поднимая ноги, Билли шел по траве и внимательно глядел перед собой, чтобы не быть атакованным снова. Вот и кустарники. Под их ветками бегали какие-то ужасного вида монстры, и Головин, пряча винтовки, старался сделать это как можно более осторожно. Закончив с этим, он выбрался из леса на открытое место, и перед тем, как двинуться к шоссе, сунул руку в карман брюк и достал две карточки и удостоверения. Итак, у него было достаточно средств на первое время и документы, а это уже немало.